Глава 1 Ренат проснулся сегодня раньше обычного. За последние месяцы он уже привык к тому, что можно просыпаться, когда хочешь, смотреть на изумительную панораму, открывающуюся из его спальни, и не беспокоиться о том, когда ему нужно сдавать статью в журнал или газету. Он и раньше не отличался особой пунктуальностью. А теперь, став наследником олигарха, Он и вовсе забросил журналистику, предпочитая не общаться с теми, кто знал его по прежней жизни, и не отвечать на их звонки. Все номера своих телефонов он уже давно поменял. Единственным другом, с которым он поддерживал близкие отношения, был Дима Сизов. Всех остальных знакомых он просто вычеркнул из своей жизни. Ренат посмотрел на часы. Уже около девяти. Сегодня он назначил встречу в Асторе, в своей компании, учредителем и владельцем которой он был по наследству. Когда в прошлом году погиб известный украинский миллиардер Владимир Глущенко, никто не мог даже предположить, что его наследником станет живущий в Москве Ринат Шарипов, которого в результате долгих поисков нашли французские адвокаты. Выяснилось, что погибший Глущенко на самом деле был его дядей. Сыном его дедушки, который встречался с матерью погибшего миллиардера. Олигарх погиб в Антибе на своей вилле, когда взорвался вертолет, в котором летел сам Глущенко, его супруга и его приемный сын. О трагедии сообщили все европейские газеты. Тогда Ренат и понятия не имел, как изменится его жизнь. Сегодня, вспоминая те дни, он понимал, что сделал много ошибок и вел себя глупо. Он начал с того, что переехал в эту роскошную квартиру, стал покупать дорогие автомобили, модную одежду известных брендов, царил деньгами, пил самое дорогое шампанское и лучшие сорта вин. Он даже завел себе любовницу из известной группы «Молодые сердца». Но все это быстро приедалось. В своей жизни Ренат прочел много толковых книг и повидался с большим количеством умных людей. К счастью, он быстро понял, какую никчемную и пустую жизнь он ведет, став миллиардером. К тому же ему не давали забыть о себе полученные миллионы. За прошлый год на него дважды покушались. Нога болела до сих пор. Он невольно поморщился при воспоминании об этих нападениях. Тогда погиб один из его телохранителей Николай. Самое страшное выяснилось в Париже, куда Ренат отправился оформлять наследство. Выяснилось, что Глущенко жив и в сгоревшем вертолете был другой человек. Олигарх без малейших колебаний совести устроил взрыв вертолета, в котором погибли его жена и ее малолетний сын. Глущенко объяснил своему наследнику новые правила игры. Он стал оформлять себе документы на имя французского гражданина Леру который и должен был стать фактическим наследником. Шарипову требовалось постепенно перевести все активы на имя нового наследника. Несколько месяцев назад выяснилось, что один из компаньонов Глущенко решил воспользоваться его отсутствием, чтобы прибрать к рукам оставшееся наследство. Война с этим типом закончилась его смертью в киевской больнице. Компаньон считал, что борется с молодым Шариповым а столкнулся с самим Глущенко. Оформление наследства пришлось отложить. Ренат вылез из кровати и направился в ванную комнату. Он услышал шум на первом уровне. Его квартира занимала два этажа. Спальные комнаты находились на втором уровне, а кухня на первом. Там, очевидно, работала уже пришедшая Лидия, его домработница. В ванной комнате... Он почистил зубы, недовольно проведя рукой по двухдневной щетине. Немного подумав, он решил побриться. Сегодня у него назначена встреча с Инной. Явившийся с того света дядя вызывал у Рената ужас и отвращение. Владимир Глущенко одновременно скрывался от своих бывших компаньонов, бывших криминальных друзей и государственных властей сразу нескольких стран. На Украине и в России. Его уголовные дела были приостановлены после его трагической смерти. Во Франции он официально считался погибшим, хотя прокуратура продолжала расследование, пытаясь установить, кто именно взорвал вертолет, в котором находилась семья Глущенко. Шарипов намылил щеки и начал бриться. Судьба сделала ему подарок, подарив встречу с Инной Стебловой, с которой он встречался последние дни. Девушка оканчивала филологический факультет университета и готовилась к защите диплома. Они начали встречаться сразу после его ранения. Рената поражала в девушке все – ее взгляды, ее чувства, ее отношение к людям. Он закончил бриться и вышел из ванной комнаты, надевая халат. Нужно спуститься вниз и выпить чашечку кофе. Лида наверняка уже приготовила для него завтрак. Она вообще молодец, и ей давно следовало поднять зарплату. Он спустился по лестнице вниз, прошел на кухню. «Доброе утро!» — Лида обернулась, увидев хозяина дома. «Доброе!» — буркнул Ренат, усаживаясь за стол. «Вам сразу дать завтрак или сначала кофе?» — уточнила Лида. «Давайте кофе!» — предложил он. Ему нравилась эта спокойная женщина с такой нелегкой судьбой. Кандидат наук? Она пошла работать уборщицей после трагической смерти своего мужа, военного летчика. Ренат узнал в прошлом году, что она работает сразу в четырех местах и предложил ей остаться только у него. У Лиды было двое детей, дочь-студентка и сын-школьник, которых она растила одна. Приготовив Ренату кофе, домработница поставила чашечку на столик перед ним. «Спасибо!» Шарипов попробовал кофе. «Мне всегда нравится ваш кофе». «Это не моя заслуга», — улыбнулась Лида. «Когда покупаешь лучшие сорта кофе, трудно приготовить его плохо». «И еще», — сказал Ринат, — «я хотел сообщить вам, что с первого числа ваша зарплата увеличивается в два раза». Лида обернулась к Шарипову. Ее серые глаза внимательно смотрели на Рената. Женщина была старше хозяина, лет на десять». Лида усмехнулась и покачала головой. «Вы и так платите мне слишком много». «Надеюсь, что это невежливая форма отказа». Он допил свой кофе и поставил чашку на стол. «После того, как я стал наследником, мне с трудом удается сохранять веру в добродетелей, Лида». У меня все время такое ощущение, что меня окружают какие-то человекоподобные монстры. Каждый старается меня обмануть, урвать как можно больше денег, выжать из меня все, что возможно. Среди этих людей только несколько человек не вызывают у меня чувства отвращения. Инна, Дима и вы. Вот, пожалуй, и все. Остальные заняты только тем, что с помощью меня устраивают свои личные дела». — Вы богаты, и это естественно, — рассудительно сказала Лида. — Каждый пытается устроиться так, как он может. — Насчет Инны вы правы. Она действительно хорошая девушка, и я так рада, что вы с ней встречаетесь. — Мы собираемся пожениться, — пробормотал Ринат. И правильно сделаете, — улыбнулась Лида. — В наше время почти невозможно встретить такую чистую и порядочную девушку, как Инна. «Самое важное, что она любит вас, а не ваши деньги. А насчет зарплаты – спасибо. Но я все равно работала бы у вас и без этой прибавки». «Вы и так работаете лучше всех», – сказал Ренат. Раздался телефонный звонок. Он взял трубку. В этой огромной квартире было сразу несколько телефонов с разными номерами, и у каждого номера было по две или три линии. Он взял трубку. «Доброе утро!» — это был его адвокат Иосиф Борисович Пловник. «Вы уже проснулись?» «Да, что-то случилось. Я хотел вам напомнить, что сегодня в полдень у нас назначена встреча в Асторе». «Помню. Странно, что адвокат позвонил так рано утром. Он никогда раньше не звонил в 9 часов утра». «Я хотел вам сказать... Нет, лучше при встрече. Вы можете приехать туда немного раньше?» «Минут на двадцать или тридцать?» «Думаю, что смогу. Что-нибудь случилось?» «Нет, мне нужно с вами переговорить. Мне звонили из Парижа. Наш адвокат Леклерк. Он сказал, что они получили ваше поручение о переводе большой суммы Вальдемару Леру, тому самому, о котором мы с вами уже говорили. Леклерк проверил данные этого лиру. «Самое удивительное, что этот бельгийский гражданин Леру зарегистрирован на французской мартинике. Вы об этом знали?» «Что его смутило?» – нахмурился Ренат. «Слишком большая сумма. Вы переводите 12 миллионов евро на счета в Антигуа этому неизвестному бельгийцу. Конечно, это ваши деньги, и вы вправе распоряжаться ими как вам угодно». Но такая щедрость, проявленная по отношению к неизвестному человеку, о котором мы до сих пор никогда не слышали, вызывает ряд вопросов. Вы об этом хотели со мной переговорить? Нет, не только об этом. Но, я думаю, будет лучше, если мы поговорим при встрече. Значит, в половине 12-го я буду ждать вас в компании «Астор». Или даже не так. Будет лучше, если я подъеду к зданию компании и вы пересядете в мою машину. «Все настолько серьезно?» спросил Ренат, оглядываясь на Лиду. «Очень», — подтвердил Иосиф Борисович. «Я думаю, что нам нужно поговорить. До свидания». Ренат положил телефон на стол. Адвокат был опытным человеком и не стал бы дергать своего основного клиента по пустякам. Нужно позвонить Тамаре и узнать, чем вызван этот звонок. «Тамара?» Раньше работала личным секретарем Иосифа Борисовича, но с прошлого года работает личным секретарем самого Шарипова. Он набрал ее номер, и она сразу ответила. Это более всего поражало Рената. Было полное ощущение, что она никогда не спит, не ест, не отдыхает, и в течение суток всегда готова ответить на любой его вопрос. «Я вас слушаю, Ринат Равилевич», – раздался бодрый голос Тамары. Ей было около 30. Высокая, эффектная, всегда безупречно одетая, одним своим присутствием, она давала понять окружающим, насколько высок статус ее хозяина, позволившего себе иметь рядом столь вызывающе и дорого одетого секретаря. Тамара была незаменимым сотрудником. Она была в курсе всех дел, знала половину Москвы, умела в считанные минуты решить любой вопрос. И хотя она получала зарплату, намного превышающую зарплату федеральных министров, тем не менее, следует отметить, что она получала такие деньги за свою хорошую работу, и это не было благотворительностью. К чести самого Рената, он не встречался с ней, не позволяя себе в их отношениях ничего личного. Он считал неприличным использовать свое служебное положение, чтобы встречаться со своим секретарем, Кроме того, он даже немного побаивался таких женщин. Тамара слишком много знала и слишком много умела, несмотря на то, что она давно дала ему понять, что не будет против интимных контактов. Он не переступал в их отношениях некую грань, за которой их служебные отношения превращались бы в личные. Единственное, что он себе позволял, это обращаться к Тамаре на «ты», В конце концов, они были одного возраста, хотя она обращалась на «вы» и называла его по имени-отчеству. «Что случилось с нашим Иосифом Борисовичем?» — спросил Шарипов. «Он сейчас мне позвонил и попросил приехать немного раньше в Астор. Ты не знаешь, что там произошло?» «Насколько я знаю, там ничего не случилось, но Иосиф Борисович очень встревожен». Он две последние недели не может найти себе места. После того, как в суде огласили завещание Владимира Глущенко, он считает, что произошло нечто такое, что не укладывается в логику его рассуждений, и любое событие, которое он не может просчитать или понять, вызывает у него не просто недоумение, а настоящую панику. Я с ним разговаривала. Он до сих пор не может понять, откуда появилось это завещание. Ведь Глущенко не мог знать вас до своей смерти. Наверное, слышал обо мне, — недовольно произнес Ренат. При желании он мог узнать у своей старшей сестры о своем настоящем отце и легко найти меня, выяснив, кем именно был мой дедушка. «Но он вас не искал», — возразила Тамара. И поэтому Иосиф Борисович так нервничает. Он слишком опытный адвокат, чтобы поверить в чудеса. Плавник-агностик и реалист. Он верит только фактам и документам. И не верит в подобные совпадения. Поэтому он так волнуется. «Понятно», — вздохнул Ренат. «Давай сделаем так. Я буду в Асторе в половине двенадцатого. Скажи своему водителю, чтобы он привез тебя туда к этому времени». «Я буду там в одиннадцать!» — удивилась Тамара. «Мы же вчера договорились, что вы приедете в Астор в полдень. Моя задача — уточнить необходимые детали на месте до того, как вы там появитесь!» Она была права, как всегда. «Спасибо!» — пробормотал Ринат. Завтрак был уже на столе. Он в знак благодарности кивнул Лиде и начал есть. Она снова налила ему кофе. «Он не дурак, — подумал Ренат, — и рано или поздно догадается, если уже не догадался». Шарипову нужно было выбрать линию поведения. Либо все отрицать, глупо доказывая, что Глущенко мог составить подобное завещание до того, как погиб, либо признаться, что он жив. Но плавник может все испортить. Он расскажет об этом французским адвокатам, и те заморозят все счета... И самого Шарипова, и его возможного наследника Вальдемара Леру, под именем которого скрывается сам Глущенко. Они могут потребовать предъявить им самого Месье Леру, и тогда придется показать им Глущенко, вернее, попытаться показать. Глущенко не захочет появляться перед ними ни в каком виде. И, конечно, тогда возникнут серьезные проблемы и у самого Шарипова можно будет обвинить его даже в сокрытии преступления. Ведь на Лазурном берегу, в Антибе, в сгоревшем вертолете, погибло несколько человек, среди которых были супруга Глущенко и ее сын. Выходит, что сам Ренат Шарипов знал о том, что его дядя остался жив и устроил взрыв. А значит, его могут просто посадить в тюрьму. Тогда нужно стоять до конца и настаивать, что документы были сделаны еще до того, как погиб Глущенко. Ренат закончил завтракать и, поблагодарив Лиду, вышел из-за стола. Он поднялся на второй уровень, чтобы переодеться. Наверное, и Тамара догадывается о его возможных связях с потусторонним миром. Но она достаточно умная женщина, чтобы ничего не спрашивать и никак не комментировать неожиданное появление подобного завещания. Благодаря завещанию Глущенко удалось решить все проблемы. Все активы были переведены на имя Рената Шарипова, все счета, наконец, деблокированы, и он стал не просто наследником, а обладателем более чем двухмиллиардного состояния. Иногда он даже путался в этих акциях, доходных чеках, счетах и названиях различных компаний. Он даже сделал себе с помощью Тамары небольшую шпаргалку, где записал номера своих счетов и проценты акций в различных компаниях. Самое поразительное было в том, что сколько бы он ни тратил денег, они только увеличивались, и его состояние росло со скоростью 5 или 6 процентов в год. Он наконец понял, что означает известная поговорка о том, что деньги идут к деньгам. Основные акции были вложены в европейские компании, которые показывали рекордный рост за последние годы. К тому же невероятно вырос евро по отношению к доллару, достигнув рубежа, когда соотношение валют стало почти 1 евро к полутора долларам, и соответственно росла стоимость капитала самого Шарипова. Компания «Астор» управляла его огромным имуществом. В прошлом году он сменил там директора, поставив деловую, амбициозную и грамотную женщину во главе компании. Теперь следовало рассчитаться с самим Глущенко. Тот уже давно и нетерпеливо ждал, когда закончатся все юридические проблемы с получением наследства. Только тогда можно было начать перевод этого огромного состояния на имя Вальдемара Леру, под которым скрывался бывший олигарх, устроивший себе столь необычный уход из жизни. Ренат подумал, что нужно позвонить Инне. Хотя она, наверное, уже в аудитории. Странная девочка. Она наотрез отказалась от личной машины и охраны. Он мог бы доставлять ее в университет даже на вертолете. Но она ездила на метро, предпочитая не привлекать к себе ненужное внимание. Она не разрешала ее фотографировать и не позволяла ему заезжать за ней в университет. Одним словом, она вела себя как нормальный человек, который хочет максимально сохранять свою возможную независимость. Ренату это нравилось. Он вспомнил, что внизу его ждут сразу несколько телохранителей и два автомобиля охраны, и чуть поморщился. Нога еще болела после нелепого ранения, и он знал, что подобная охрана необходима. «Когда все это закончится?» — в который раз подумал Ренат, глядя на себя в зеркало. «Ему нужно поскорее перевести все деньги своему дяде и закончить с этими миллионами». Дядя обещал, что оставит ему сумму, вполне достаточную для безбедного проживания, а больше ему и не нужно. Все эти миллионы и миллиарды только мешают нормально жить и создают реальную угрозу самому Ренату. Он посмотрел на галстук и решил его не надевать. В конце концов он отправлялся в свою компанию, единственным владельцем которой он является.